Глава 19. Август 1955 года. Сардиния. Вилла Ольби. Временная база диверсионного отряда Морских дьяволов. Вот уже месяц, как местом базирования диверсионной мини-субмарины Горгона стала горная усадьба князя Баргези Кандоры ди Ольбиа, территория которой вобрала в себя частный причал в крохотной бухте Кандоре неподалёку от мыса Гольфу Аранчи, небольшую двухэтажную виллу Ольбиа и несколько хозяйственных построек. Ещё с довоенных времён Эта островная усадьба формально принадлежала местному монастырю Сен-Себастьян, расположенному в 2 милях от скалистых берегов залива Ольбия, и пребывая под патронатом Ватикана, по существу пользовалась правом экстерриториальности. Однако ни для кого в округе не было секретом, что на самом деле она являлась собственностью рода чёрного князя и что по специальному договору с Ватиканом Тот всего лишь передал поместье Кондоры ди Ольби во временное пользование местному монастырю, но с условием, что на время действия договора Ватикан берёт её под свою юрисдикцию, а также в отсутствие хозяина силами и средствами монастыря обеспечивает уход за территорией и усадьбы и усиливает её частную охрану. Условия договора подтверждались тем фактом, что до сих пор всю усадьбу окружали дорожные указатели, предупредительные знаки и просто аградные вывески. Они так как раз и отпугивали всяк любопытствующего сообщениями о том, что Кондоре ди Ольби является государственной собственностью Святого престола, и что любая попытка проникновения на территорию усадьбы посторонних лиц без особого на то разрешения преследуется государственным законом Ватикана и Италии. Возможно поэтому. Да ещё потому, что вместе с частной вооружённой охраной князя в течение всей войны в усадьбе находился гарнизон прекрасно владеющих оружием монахов Кондора ди Ольби, сумело уцелеть. Причём, сохранив для истории и потомков только две фронтовые отметины. В бухте её, на каменистом мелководии, разорвалась авиабомба, а в парке на приморском склоне, мощь скального грунта попытался нарушить шальной снаряд небольшого калибра, выпущенный с десантного корабля во время высадки на остров бригады морской пехоты союзников. Несмотря на то, что от северной калитки по месте к бухте вела извилистая и довольно живописная тропинка, Скорце не предпочёл избрать другой путь. Вместе с бароном фон Шмитом он спустился в подземную часть виллы. В тот самый бункер Баргезе, о котором среди жителей ближайшего местечка ходило так много легенд, и уже оттуда в сопровождении одного из охранников добрался до стоянки водолазно-спасательного бота Сизиф. Причём барон, который оказался здесь впервые, обратил внимание обер-диверсанта, что недолгий путь их пролегает по прекрасно освещённому, комфортабельно оборудованному тоннелю с двух сторон и посередине перекрывавшимся бронированными люками. А ещё он заметил, что тоннель этот имеет несколько резких изгибов, которые охраняются пулемётными амбразурами, нацеленными как в сторону бункера, так и в сторону бухты. К тому же, в нескольких местах боковые ходы уводили куда-то в сторону. Причём в конце каждого из этих небольших ответвлений имелись бронированные двери, куда они именно ведут, Скорца не тоже не знал. Несмотря на то, что в своё время в отсутствие самого князя он около двух недель затворником прожил во флигеле виллы, в подземелье он был допущен только один раз, да и то всего лишь на несколько минут когда возле виллы остановилась армейская машина с кузовом, забитым карабинерами, и старший охранник решил, что они прибыли, чтобы арестовать таинственного гостя-хозяина. «Фрегат-капитан, как и строивший эту виллу предки, прекрасно понимает», холодно объяснил Скорцине, «что двух выпущенных с рейда снарядов главного калибра Вполне достаточно, чтобы превратить всю показушную мощь вилы и ее красоту в банальные живописные руины, в то время как в подземельях его защитников не способны достать ни ядерные заряды ракет, ни бомбы Хиросимы. То, что происходило в Хиросиме, это уже не война. Это великосветское или окопное дерьмо вслед за обер-диверсантом рейха. Он остановился возле дота, возникшего на развилке ходов, один из которых уводил куда-то вниз, в глубь скального массива. В войне у солдата должен существовать шанс, должны действовать разведчики и диверсионные отряды, а то, что происходило в Хиросиме дикая бойня. Прежде чем подняться по ступеням на причал, Скорце не обратил внимания на небольшой городок расположенный справа от тоннеля. Вход в него перегораживала толстая яркая цепь с металлическими буями, а со стороны суши маскировал нависавший кустарник. Поскольку в бухте Горгоны не было, Оберштурмбанфюрер догадался, что мини-субмарина скрывается именно в этой подводной базе. На водолазном боте их уже ждали Баргезе и барон фон Штубер, который теперь являлся представителем не только Скорцени, но и судовладельца Крафта, а также подполковник диверсионного отдела английской разведки Эдгар. Сегодня наконец-то должно свершиться то, чего мы так долго ждали, объявил Баргезе, как только завершился ритуал приветствия друг друга. Сейчас мы выходим на бот в море. Переходим на борт сухогруза Умбрия и становимся свидетелями первого экспериментального захода субмарины Горгона в шлюз бункер-парахода. До этого судоремонтники имели дело только с макетом нашей малютки. Вся диверсионная группа уже в субмарине: четыре члена экипажа и два водолаза-подрывника. Параход Умбрия ждёт субмарину и нас в 10 милях к юго-западу отсюда. Запасная диверсионная группа, а также аварийно-ремонтная группа механиков Витория Бруца уже на его борту. Тогда чего мы тянем, Волынков? Фрегат капитан буквально взревел скорцени. Приступаем к операции "Гнев в Цезаре". Именно это мы и делаем. Через 10 минут корвет капитан Сартарони выведет свою горгону из боевого грота и направит к пароходу. Субмарина в подводном положении дойдёт до Умбрии, войдёт в шлюз-бункер, и пароход вместе с нами на борту отправится к одной из пустынных бухт к северо-западу от Голфа Аранчи. Вы не поняли меня, Боргезе. К чёрту манёвры. Идём к берегам Крыма. Не время пока что, оберштурм-банфюрер задумчиво улыбнулся князь, внутренне разделяя его нетерпение. Самое время Баргезе, самое, пусть Горгона заходит в свой шлюз-бункер и курс на Севастополь. На палубе бота произошла заминка. Скорца не произносил свои призывы с таким серьезным и почти свирепым выражением лица с такой агрессивной решительностью, что трудно было понять, шутит он или же бравирует своим гневом. «Я помню ваш армейский девиз. Мы еще вернемся в этот мир. Мы еще пройдем его от океана до океана». Первым нашелся черный князь. «Но это произойдет попозже». А пока что мы проводим первое из запланированных учений. На траверзе Гольфа Оранчи субмарина выйдет из шлюз-бункера и возьмёт курс на известную её командиру Сантароне постойную бухту, в которой Горгону и нас с вами будет ждать и сменить с адмиралом Гранди и генералом Минори на борту. Ба, какие экзаменаторы, пафосно воскликнул Скорцини. Подключаем к операции исминец, закрепляем на борт Умбри снятый с корабля полимёт и пушёнку. И вот уже целая эскадра в составе исминца и элитеризованного парохода, субмарины и водолазного бота, да к тому же под командованием настоящего адмирала, угрожающе движется в сторону русской военно-морской базы. Мне понятен ваш диверсионный азарт, Скорцени. Точно так же азартно улыбнулся князь. Однако вернёмся к плану наших учений. Сминец, конечно, не Ленкор, тем не менее наши боевые плавцы получат возможность провести учения минирования, а также отработать элементы заключительного этапа операции. Возвращение минёров на Горгону, а самой Горгоны в лоно Умбрии. Замечу, что в течение ближайших 2 месяцев мы планируем провести как минимум 6 таких учений, в том числе и с участием в них резервной группы диверсантов. Ладно, убедили Боргезе. Ничего удивительного в том, что вы обладаете способностью убеждать всех вокруг, в принципе, нет. С вашей-то обаятельностью. Странно только, что уже в который раз вам удаётся убеждать меня, человека, которого редко удавалось даже моим шефам, Кальтербруннеру и Гиммлеру, не говоря уже о Шелленберге, за тот с фюрером вы говорят неплохо ладили, не смог не съязвить в этой ситуации англичанин Эдгар, единственный на борту океанского бота офицер, который во время войны пребывал по другую сторону фронта. На палубе воцарилась неловкая тягостная пауза. Никто не знал, как отреагирует на этот выпад с Корцени. Успокоились только когда штурмбанфюрер спокойно с грустинкой в голосе произнес. «Кто-то из командной верхушки рейха сказал, когда говорит фюрер, то это действует как благословение. Я же скажу проще, фюрер не убеждал, фюрер приказывал» но приказывал так, что сколь бы абсурдным не был его приказ, мы, германские патриоты, всякий раз убеждали себя, будь то и на сей раз он сумел убедить нас в своей правоте. Все итальянцы и немцы деликатно промолчали. Заметили, Скорце не отвечал голосом человека, который так и не решил сапарировать вопрос англичанина словами «Ну зачем же касаться пусть и прошлого, но сокровенного?» И только подполковник Эдгар, как ни в чём не бывало, улыбнулся и вызывающе обронил: "Глубокомысленное признание оберштурмбанфюрера, глубокомысленное"